Глава первая «А ну иди сюда, маленький монстрик!» – зарычала Ника, бросаясь догонять свою двухлетнюю племянницу. «Нита! Нита!» – кричала малышка, улепетывая от нее в сторону кухни. «Не догонишь!» Соня так смеялась, что все ее маленькое тельце подрагивало, а ножки заплетались при беге. Наконец-то, бежав до двери, она принялась дергать за ручку, пытаясь открыть ее, но тут Ника ее подхватила сзади и подняла под пронзительный визг девочке. «И кто это тут не слушает свою тетю Ниту?» — прорычала она, шутливо впиваясь в бок девочки зубами. «Не ешь, не ешь!» Соня снова начала захлебываться смехом. «Кто тут собирается перекусить моей куколкой?» — грозно спросила Андрей, выходя из гостиной. «Папоська, спаси!» — закричала Соня, протягивая руки к отцу. Андрей подошел и после шутливой борьбы с трудом вырвал дочь из рук Ники. Соня показала ей язык за спиной отца и тут же спрятала лицо между его шеей и плечом. «Эй, она мне язык показала!» – пожаловалась Ника. «Вот две ябеды, и в кого такие?» Андрей понес дочь на кухню, и Ника последовала за ними. Завтракать они предпочитали не в столовой, а за большим столом на кухне. В компании Нади и Веры. которых все давно воспринимали как членов семьи, а не просто наёмных рабочих. Доброе утро, поздоровалась Ника, садясь за стол. Что у нас сегодня? Доброе, ответила Вера. Оладушки и яичница. Хочу яичницу, закричала Соня, беря за маленькую детскую вилку и размахивая ею в воздухе. Катя ещё не проснулась? спросила Ника Андрея. Воскресенье же, усмехнулся брат. Все в доме знали, что его жена Катя любит подольше поспать по утрам. Но с тех пор, как она вышла на работу после декретного отпуска, сделать это ей удавалось только по выходным. «Кстати, я сегодня с утра звонил Сергею Николаевичу», сказал Андрей, имея в виду отца Ромы. «Он с радостью примет тебя на стажировку в свою компанию». У Никки даже дух перехватила от радости. «А, Андрюшенька, ты лучший!» Она вскочила со стула и стиснула брата в крепких объятиях, выражая свой восторг поцелуями в его колючие щеки. «Тпру, мелкая! Хватит в меня слюнявить!» произнес Андрей, отстраняя ее. «Имей в виду, что никаких поблажек ты не получишь. Будешь работать, как все. И еще, ты должна подать официальную заявку. Конечно, Сергей Николаевич настоятельно порекомендует взять именно тебя, но зависеть все будет от отдела кадров». «Не волнуйся, большой брат. Я согласна пахать как вол, и никому не скажу, что меня взяли по блату. Ника именно это и имела в виду. Благодаря хорошей наследственности, она получила исключительные мозги. И хотя её больше привлекало творчество, решила, что должна доказать Роме, что несмотря на возраст она достаточно умная и зрелая, чтобы стать его спутницей жизни. В 21 год Ника уже готовилась получить диплом экономиста. Осталось лишь месяцы до ответной даты. С горем пополам она уговорила Андрея устроить её на стажировку в компанию принадлежащую отцу Ромы, Сергею Николаевичу, где работал и сам Рома. Компания по завоеванию Ромы началась несколько лет назад. Сначала Ника просто преследовала его. Причем годами. Теперь-то она понимала, что обратить на себя внимание Рому ей таким образом не удастся. Но кто и что знает об отношениях в 15-летнем возрасте. Рома был старше ее на 7 лет и всегда встречался со своими сверстницами. На тот момент, когда Ника с ним познакомилась, Он состоял в отношениях с Солей, которую Ника просто ненавидела. Они встречались на протяжении 4 лет, после чего по облегчению Ники расстались. Но и пары месяцев не прошло, как Роман начал другие серьёзные отношения, продлившиеся полтора года. К счастью, на данный момент он был свободен и весь ушёл в работу. Ника знала много о его личной жизни благодаря общению с его сестрой, а также с социальным сетям, в которых она следила не только за его жизнью, но и всех его друзей и членов семьи. прошлого года. Тайна. Год назад Ника решила исчезнуть с радаров, чтобы она отвык от её постоянного присутствия в своей жизни и посмотрел на неё другим взглядом. Когда она предстанет перед ним повзрослевшей и равнодушной. Она даже будущую профессию выбрала, опираясь на его вкусы, ведь сама Ника работать, в принципе, не хотела. У неё было такое большое наследство, которое её брат ещё и приумножил благодаря инвестициям, что она могла всю жизнь провести в путешествиях, фотографируя, о чём всегда и мечтала. Это была её страсть, хобби. Однако Рома был ей нужен куда больше. Поэтому, скрепя сердце, она поступила в университет и успешно окончила его. Пришла пора приступать к следующему шагу в завоевании любимого человека. На следующей неделе Нике позвонили из компании Vega и сообщили, что её утвердили. Девушка сразу же помчалась домой. В те выходные они с Катей прошлись по магазинам, так как у Ники не было подходящей офисной одежды. Она предпочитала женственные и порой необычные вещи. В ее гардеробе было полно летящих платьев из легких тканей и длинных юбок, которые она носила с казаками или кедами. Также Ника очень любила одежду в ретро-стиле. Затесались где-то на дальней полке и толстовке с джинсами, которые она надевала, находясь исключительно в паршивом настроении или когда болела. Такие дни не до красоты. К своему внешнему виду девушка относилась весьма серьезно. Хотя у нее и была маленькая слабость в виде шоколада и кофе, но питалась она в основном правильно и не пренебрегала занятиями фитнесом. Ника была небольшого роста, в отличие от высоченного брата. Фигуристая, но с тонкой талией. Как и у брата, у нее были густые темные волосы, но кожа более светлая на пару тонов, как у ее мамы. От нее же ей достались большие выразительные карие глаза и губки бантика. На первый рабочий день они с Катей выбрали ей брючный костюм. яркого синего цвета, с узкими брюками-дудочками и свободного кроя жакетом. К нему Ника подобрала красные туфли на шпильке и красную же помаду. Это такая яркая бабочка в скучном рассаднике офисных планктонов. Конечно, Рома обычно предпочитал серых мышек, но свою индивидуальность ради него она менять не собиралась. В конце концов, она великолепная девушка, яркая и красивая. Да ей мужчины проходы не дают, а он уже который год нос воротит. Но ничего, он всё равно в неё любится, чего бы ей это ни стоило. В понедельник она приехала за 10 минут до начала рабочего дня и поднялась в отдел кадров. Каково же было её разочарование, когда её разместили тут же в кабинете кадровиков. Будешь пока помогать, кому с чем надо, сказала ей глава отдела Инна Юрьевна. Приятная женщина лет 40. У нас сейчас завал, так что ты тут появилась как нельзя кстати. Всего в кабинете было четыре стола, один из которых заняла Ника. Тут работали одни женщины. Кроме Инны Юрьевны, ещё Маша и Ева. Девушки 25 лет, бывшие однокурсницы. Ты не переживай, мы тут сами с стажёрами когда-то были. Рассказывали они во время обеда. Если хорошо себя проявишь, то могут и оставить. Для старта вполне неплохо. Девушки оказались дружелюбными, показали Нике всё на этаже и даже познакомили с несколькими коллегами. Компания снимает целый этаж в левом крыле к начальству, без необходимости туда не ходим. Думаю, ты их ещё увидишь в кофейне внизу. Они там часто обедают. Гендиректор в последнее время появляется всё реже. Ходят слухи, что он болен. А его зам и сын в одном лице Роман Сергеевич Трудоголик, ещё тот. Сложно с ним. А с тех пор, как появился этот его друг, перебил рассказ Евы Маша, стало ещё хуже. Какой друг? Алексей Сергеевич Он раньше на наших конкурентов работал, а Ромочка его переманил. Ромочка?» Ника кальнула ревностью от такого вольного обращения. «Да не обращай внимания», рассмеялась Маша. «Это у нас с Евой шутка такая. И Роман, и Алексей оба Сергеевичи. И оба ужасные зануды, которых кроме работы ничего не интересует. Сухари, в общем. Вот мы и зовем их про себя. Ромочка Сергеевич и Лешечка Сергеевич. Прикол поняла?» Ника прикола не поняла, но согласно кивнула. Особым умом Маша не отличалась, а сплетницей оказалась еще той. У нее можно много интересного о Роме узнать. «Ну и что сложного в них?» Спросила она Еву, которую перебила подруга. «Да как сказать. Они сами-то отдыхать не умеют, так и другим не дают. Мы уже задолбались им помощников в секретарей искать. Не переживается никто. Даже зарплату подняли за дополнительные рабочие часы и выход на работу в неурочное время. И по выходным оплачиваем по повышенной ставке». Но нет таких, которые за хорошие деньги готовы так пахать. Нервы не выдерживают. Мы уж думали, что Ромочку никто не переплюнет. Но Лешечка оказался еще хуже. Уж не знаю, как его жена это терпит. А почему бы и не потерпеть? Снова вмешалась Маша. Мужик шикарный, зарабатывает хорошо и глаза лишний раз не мозолит. И то правда, вздохнула Ева. Но мне Ромочка больше нравится. И он, заметь, свободен. Да, жаль, политика компании запрещает иметь личные отношения с коллегами, Ева фыркнула. Можно подумать, нам в противном случае что-то светило бы. Ты не скажи, я очень даже ничего. Ника перестала слушать этот пустой трёп, когда дверь в комнату отдыха, где они пили кофе, открылась и вошёл Рома. Его глаза, удивлённо расширились, стоило ему увидеть девушку. Ника, что ты тут делаешь? Разговор Евы и Маши тут же прекратился. Привет, А я тут стажируюсь». Рома перевел взгляд с нее на навостривших ушек и девушек. И, видимо, передумал рвать и метать, хотя жиловаки на щеках так и заходили. «Ну, удачи». Сухо кивнув, он развернулся и стремительно покинул помещение. Ника спокойно поднесла чашку к губам, игнорируя любопытные взгляды коллег, и улыбнулась. «Что ж, первый шаг сделан. Удачи, Ромочка Сергеевич».